Глава шестая, в которой все продолжается с самого начала. «Как успехи, дорогие астронавты! Вы уже в дальнем космосе?» Николай Семенович, директор лесной школы, чуть насмешливо смотрит на них с большого во всю стену экрана. «Мол, я далеко, один в пустой школе, а все знаю о вас. Директор молодой, но уже математическое светило». Про него говорят, что он по ночам чертит графики будущего, составляя наперед не только расписание занятий, но и предугадывает поступки своих учеников, даже их шалости. «Карен, ты уже разобрался в галактиках. Алька, без сомнения, облетел весь корабль. Олег, есть новые рисунки. Надеюсь, Вселенная дает вам маленькие уроки». Все в порядке», — доложил пап. «Летим». «Родители летят вам навстречу», — сказал директор. «Желаю счастливого родительского дня». Камера переключилась на Марс, и они увидели, как директор разговаривает с диспетчером о других учениках. Торжественный день для всех учеников лесной школы, для всех ребят Земли. Быть рядом с родителями, где бы они ни работали, увидеть, узнать, как целый год они жили без тебя. Нырнуть вместе с отцом в морскую впадину, поохотиться на осьминога, съехать с высоченной горы на лыжах. Прыгать в скафандре через малые лунные кратеры. Увидеть в дальнем космосе погасшее солнце. Все это самые счастливые часы для будущих подводников, космонавтов, исследователей. Радости хватит на целый год. Потом самолеты, подлодки, ракеты доставят ребят обратно. И снова 1 сентября, зима, весна долгие месяцы до нового родительского дня. Узнаю время прибытия, сказал, поднимаясь пап. Ешьте пока марсианские апельсины. Только чур не убегать. «А зачем?» — простодушно спросил Олег. «Скоро прибудем». «Знаю я вас», — погрозил пальцем пап. «Хорошо, что не дал задание. Выйньте апельсины с кожуры, не снимая ее», — съязвила Алька, и едва пап ушел. «Шар», — мрачно вспомнил Карен. «Как вернуть шар?» «Там что, замедлилось время на тутике?» — спросил Олег а может мы свергли предположил карен и он сбежал в космос ничего вы не знаете произнесла алька тутик это музей там оставили одного короля для экскурсантов. правда не очень хорошего подобрали но другого наверное не было алька вздохнула я видела как слуга вез ему стол с завтраком какой стол на колесиках загалдели мальчишки разве ему мало кухни автомата вы не читали про королей «Да король никогда не протянет руки, чтобы нажать кнопку автомата. Ему надо все подать на стол. У этого короля всего один слуга, но он очень серьезный мальчик. Исиль так его зовут». «Бармалей», — поморщился Олег. «Исиль, красивое имя. Подай мне Исиль апельсин». Повинуясь царственному жесту Альке, Олег принес серебристый марсианский апельсин. Очисти его. Да побыстрее. С зубами. Есть у тебя зубы?» Олег что из силы рвал упругую кожуру фрукта. «Шар», — мрачно сказал Карен. «Сейчас ворвусь к мышоку. Или шар, или отречение от престола». «В самом деле, а как мы вернемся? подумал слух Олег. «Вдруг он испортит шар». «Чего доброго, распилит его и вставит в свои кольца. Или нацепит на свою королевскую шею». Алька оглядела приятелей. «А мы вот возьмем и не вернемся обратно на землю». «Как?» Даже Карен, всегда понимавший Альку, был сбит с толку. «А вот так. Улетим в конечный космос вместе с родителями». Карен улыбнулся. Он понял Альку. «Но ведь мы не значимся на станции», — сказал Олег. «Надо жить, питаться». «Питаться будем крохами. Много ли тебе, художник, надо?» «Немного», — признался Олег. «Эх ты, бедняга, никогда не завтракал по-королевски». Алька проглотила душистую дольку апельсина, оправила платье, подпушила несуществующие усы. «Итак, завтрак окончен, а после завтрака Его Величество желает прогуляться по залам. Очень полезно!» «Молодец, Алька!» Карен вскочил с кресла. «Мы встречаем короля и отнимаем шар». «Кто? Вы?» Алька снова стала Алькой, длинноногим, худым, насмешливым вожаком. «Вы?» повторила Алька, бросив презрительный взгляд на приятелей. «Теоретик звездных миров? Свободный художник? Так вас король и испугался!» Теоретик и художник понорили головы. «За мной!» — скомандовал Алька. Алька привела их в полутёмный исторический зал корабля. Когда над землей летали первые космические корабли, в них учитывался каждый лишний грамм приборов, даже рост и вес космонавтов слишком дорого стоили эти полеты ни один король а на планете тогда еще существовали короли не мечтал конечно подняться в космос в парадном мундире и сапогах такой полет разорил бы последние миты королевства в космосе работали космонавты в тренировочных костюмах или скафандрах теперь в кораблях имеются бассейны сады уголки леса картинные галереи музеи исторические залы Человек, следующий на другой конец Вселенной, не расстается с привычной земной обстановкой. За несколько часов полета он может отдохнуть на летней поляне или побыть наедине с картинами Леонардо да Винчи, Рембрандта Репина. Человек вспоминает свое прошлое, он словно ощущает под ногами землю и потому спокойно глядит в миллионноглазый океан пустоты. Он подготовлен к встрече с будущим. Без прошлого, как известно, нет будущего. Исторический зал «Виктория» не привлекал особого внимания наших путешественников. Здесь были собраны экспонаты, представлявшие разные эпохи планеты. Картины в золочёных храмах, оружие на стенах, древнегреческие статуи. Но раз Алька сказала «за мной», история приобретала таинственный смысл. Алька спешит мимо сабель и ружей? Значит, решили мальчишки, король не будет казнян. Мимо маленьких пушек? Значит, осада королевской кают отменяется мимо прекрасных мраморных лиц. Неужели король помилован? И останавливается возле железного рыцаря. «Скорее!» — второй петалька, «Разбирайте доспехи». Она влезает в стальные ботинки, пристегивает на коленники, натягивает железную кольчугу. «Тяжело?» — сочувственно спрашивает Карен. «Нормально. Поворачивайтесь быстрее. Шлем, латы, перчатки. Вот тот меч со стены». Командует рыцарь каким-то глухим, совсем не Алькиным голосом неловким взмахом металлической руки опускает рыцарь забрала застывает у дверей опершись на меч и вы по углам как только войдет король приветствуйте его и не высовывайте носа они ждали несколько минут послышалось громкое сопение из за колонн ребята увидели знакомые усы король после завтрака направлялся в привычный мир прошлого впереди короля двигался маленький слуга «Его предпоследничество мышук!» — закричали мальчишки, И два мышук подошел к дверям. Король просунул за усы, хихикнул. «Меня узнают, слышишь?» — он обернулся к Исилю. Из-за колонн летела песенка. «Здравствуй, здравствуй, здравствуй, король! Самый последний король с дырой. «Люди помнят, как надо приветствовать короля!» — сказал мышок слуге и промурлыкал. «Здравствуй, король, король-герой!» Исиль едва заметно улыбнулся. «А ты лентяй!» — обратился король к слуге. «Будто язык проглотил!» И мышок слегка щелкнул негретенка в лоб. Исиль и на этот раз промолчал. «Не смей обижать маленьких!» — послышался глухой голос. Король вздрогнул, огляделся. «Здесь никого нет!» — пробормотал он, И чтобы проверить, не померещилось ли ему, подтолкнул и силя. Ряд! раздался скрежет и звон металла. Железный рыцарь, тысячу лет стоявший недвижно, шагнул к королю. «Разве можно бить слабых?» — глухим голосом спросил рыцарь, загораживая дверь. «Отвечай!» Колени короля дрогнули, лицо вытянулось. «Я... я не нарочно, просто такая традиция». «Проси прощения у исиля Иселя торопил. «Неужели железный человек заступается за него?» «Я, король...» — промямлил мышук. «Последний, э, с вашего разрешения, но, король, и по правилам игры я не могу унижаться перед слугой». «Проси!» — потребовал сверкающий меч. Король повернулся к слуге, подмигнул ему и пропел — «Исиль, прости своего короля за случайное движение его королевской руки!» Да честное слово, что больше не будешь драться!» — проскрежетал рыцарь. «Не буду!» — кротко согласился король. «А теперь...» — рыцарь сделал второй тяжелый шаг к королю. «Верни шар!» — король попятился. «Меня грабят!» — сказал он грустным голосом. «Что происходит? Где я нахожусь?» Меня лишают неприкосновенности. Рыцарь протянул стальную перчатку, и король вложил в нее сверкающий шар. Как вдруг рыцарь завизжал тонким голосом, подскочил и рухнул, гремя всеми железными частями. Между стальных ног пробежала крыса. Шар выпал из рыцарской перчатки. Крыса подхватила его и умчалась в коридор. Король, собрав кулакусы, улезнул в дверь. Рыцарь попискивал под тяжеленными доспехами. Его поднимали вынырнувшие из темноты мальчишки. «Тебе не больно? Отвечай!» — спрашивал Олег, заглядывая в забрало. «Куда ты?» — окликнул он Карена. Тот кинулся вслед за крысой. «Шар!» — кричал он на ходу. «Она может испортить шар!» «Как мы вернемся?» Рыцарь снял блестящий шлем, и Исиль замер на месте. «Девчонка!» «Ты слышал, Исиль? Он дал, честное слово, не драться!» сказала алька глотнув свежего воздуха исель кивнул если он нарушит слово скажи мне исель молча поклонился и попятился к двери эх ты накинулся олег на победительницу испугалась грызуна теперь придется все начинать сначала